Глава 10. Путь домой. Под утро прикорнули на топчине, обнявшись, как когда-то в детстве. А уже рабыня входит с принадлежностями для умывания. Хозяин стал уже. Нехорошо Фернандо заставлять ждать. Оба умылись быстро и на первый этаж, в трапезную. Завтрак скромный был. Фрукты, щербет, лепёшки. Фернандо, всю жизнь проживший в Крыму, многое перенял из степняков. При поездках в Египет, на Тамань, частично бывший под черкессами, вот горячий щербет. Вовсе не гнуэзкое питьё, восточное. После завтрака хозяины Алонсо нарядились как на выход. Все группой вышли из дома. Впереди – слуга. При виде рабов или некоренных жителей кричал «Дорогу господину!». За слугой важно шествовали Фернандо с сыном, а за ними – первуша с братом. При встрече со знатными гражданами или богатыми торговцами Фернандо раскланивался, заводил беседы. Знакомые удивлялись. «Себя давно видно не было. Говорили, от дел отошёл. Совсем немощен. В раке завистников. Не скрою, болел. А теперь здоровее всех моих недругов. Свинется в глотку. Вот спаситель мой. И рукой на первушу показывал. Знакомые окидывали знахаря оценивающими взглядами. Не верили, больно молод. Да и к тому же из русичей. Что не могут, если ходят в лаптях? Но первуши было все равно, что о нем думают незнакомцы. Уже сегодня, а скорее завтра утром, они покинут кафу, чтобы ей гореть в аду. До рынка с многочисленными остановками шли почти до полудня. Рынок огромен, шумен, а уж разноязыких народов тьма. Купцы из многих стран товар свой нахваливают. И здесь знакомый Фернандо нашлись. Всем похвалялся здоровьем хозяин, всегда на первуше указывал. Сначала Знахарю это нравилось, потом раздражать стало, пока не понял, так это Фернандо восхваляет на собственном примере Знахаря для будущей совместной деятельности. Ну хитёр. Вещи для первуша покупал Алонсо: башмаки из свиной кожи на манер итальянских, а вот рубаху новую Порты суконные, ремень поясной. Раб не имел права опоясываться, только свободный человек. С непривычки оба брата устали в шумной толчее, а Фернандо сыном своей стихии, как рыба в воде. Вернувшись в дом хозяина, оба брата на топчан упали. Сказывалась ещё бессонная ночь. За запоздалым обедом хозяин на Первушу хитро поглядывал, но молчал. И только утром Первуша понял, почему вчера хозяин нахваливал его так. На улице, перед домом Фернандо, стояли на земле несколько паломников со знатными господами. Когда Инсам пришёл в комнату, и те отдыхали братья, пора завтракать и за работу. Какую работу? удивился первуша. Болящие у дома ждут. Мы же домой сегодня собирались. Э, одним днём раньше, одним позже, а деньги всегда нужны. Заработаешь немного дукатов и не пешком пойдёшь, она мёрз судно. Пусть отдыхать будешь, есть до отвала. Первуши рот открыл, отказаться, да брат его остановил. В самом деле, задержимся на день. А завтрак к трапезной уже на столе. Поели быстро. Только стали за стола, рабыни трапезную убрали. До приёма больных годится, поинтересовался Фернандо. По мне. Какая сумма тебя устроит? Полагаю, 50 дукатов. Согласен. Пируши заподозрил, что хозяинцы действуют не зря. Имеет свой интерес. Как потом выяснилось, подозрения оправдались. Фернандо знал горожан, с богатых брал больше, чем просто с уважаемых. 50. Всё, что свыше оговоренной суммы, оставлял себе. получалось ещё и заработал заватишка на первуши, нагожда купив затраты на одежду для брата. Да ещё и вес в городе приобрёл. Тогда я приглашаю первого, очень богат и страдает разными излишествами, если вино пьёт неумеренно. Фернандо вышел, вернулся с важным господином, одет там по ганузейской моде. Болящий валяжно развалился в кресле. Был он тост, краснощёк, страдал одышкой. Ещё бы, есть и пить и не двигаться. Везде рабы носили. Тем не менее, первуши его выслушал. Снадобья не дам, но совет. Пригрышня, маслин, фруктов ешь сколько угодно. Про лепёшки, сладости и мясо на год забудь. И что получится? Исчезнет одышка, сердцебиение, потливость, чревоугодие всему виной. Ах, мне ещё голова болит. Тогда и вину нельзя. Через год себя не узнаешь. Толстяк вышел явно недовольным, судя по лицу. Фернандо ввёл следующего. Живот болит. Вот здесь. кнул пальцем в больное место тощий и измученный вида страдалец. Раздевайся, и ложись на топчан. Причина сразу ясна стала грыжа, по народному кила. Перуша грыжу осторожно вправил, потом через брата вызвал Фернандо. Нужно длинное полотенце или ткань узкой полосой. Сейчас будет. Рабыни вскоре принесли льняную ткань, разрезанную на полосы. Перуша болячему туго живот перевязал. Не давит? Дышать можно? Можно. Утром не вставая с постели После ужин коли родня вам так же притянет потом подниматься можно и так целый год. Мужчина встал, оделся, сделал несколько шагов, обернулся, смотря удивлённо. Не болит. Хвала святой Магдалине. А через год я тебя увижу, если не случится ничего, приеду, буду ждать. Мужчина наклонился к уху первуши, прошептал: "Как приедешь в Кафу, иди ко мне. Улица, что от порта идёт, третий дом по правую руку, не ошибёшься". Том самый большой и красивый. Покой хороший и просторный, отведу. А то Фернандо – жулик и хитрец. Такие деньги брать. А комната скромная, тесная. Привуша тоже шепотом. Сколько же он взял? 80 дукатов. Привуша только головой покачал. Дукаты в Европе и Египте были монетой распространенной. Были серебряные, но чаще в ходу золотые. Вели их в оборот генуэзцы, назвав дукат от латинского «дукатус» – «герцогство». Дукат начал выпускаться в 1284 года и оставался неизменным по весу – 3,5 грамма золота в течение семи сотен лет, став образцом для подражания почти во всех странах. Потом Первуша заговаривал зубы, занимался костоправством, пускал кровь. Время до вечера пролетело быстро. Пока рабы не накрывали на стол, Фернандо принёс кожный мешочек с монетами Первуша. Неплохая добыча за день. Тут 200 монет. Как 200? За каждого по 50. Уговор был: мне половина, дом мой стал быть аренда, ткане три аршина перевёл. Первуша спорить не стал. Деньги есть и немалые, но понял, с Фернандо лучше дела не иметь. Ничего, доберутся они с братом на хутор, отдохнут, одежонку зимнюю купят. Зиму на хуторе пересидят, а потом вполне на заработки в кафе вернуться можно. И не к Фернандо, а к Лоренсу, что жил недалеко от порта, и приглашал его. Ужины ли в молчании? Когда спать легли, Таруша шепнул: "Не нравится мне хозяин. Не то же, мошенник. За деньги кого хочешь убьёт. Давай не будем ночевать, уйдём". Двери во двор уже заперли, а мы тряпьё свяжем и через окно. Тут невысоко. Первуша подумал: "Вроде нехорошо по ехать дом Тайна, не прощаясь, но Таруша прав. Кто такие русичи в доме Фернанде? За них заступиться некому. Подручный хозяин схватит, закуют в колодки и продадут куда подальше". Блеск золота многих лишал разума. Тихо встали, спустили за окно ковровую дорожку из коридора, на один край её поставили. Еле подняв вдвоём тяжёлый стол, первым спустил Завторуша, за ним соскользнул знахарь. Мышочек с деньгами за пазухой, а другой поклажи не было. Тихо, стараясь не стучать башмаками, прошли по пустынным улицам. Все мостовые имели уклон к морю. Сразу на причал, спретил Завторуша. Как я приметил, сюда ночью из порта не выходит. Владельцы судов дома отдыхают, а если и найдем кого, заподозрят в побеге. Дырка от серьги в ухе до сих пор не зажила. До порта рукой подать. У первуши мысль мелькнула, не попросить ли ночлега у Лоренцо. В городе были постоялые дворы, но где они, первуша не знал, а спросить не у кого. С наступлением ночи город как вымер. Лишь у городских ворот переговариваются стражники. Ночью звуки далеко разносятся. Рабея, не зная, как его встретит Лоренцо, первуша все же постучал в калитку. Почти сразу голос из-за высоких ворот. «Кого надо? Хозяин отдыхает. Мне бы поговорить с Воренцо». «Я спрошу у хозяина, но если дело пустяковое, клянусь Святой Марии, я тебя вздую». Привратник ушёл, не возвращался долго. Потом загремел запор, калитка отворилась. Вышел молодой и сильный раб с дубинкой в руке, следом хозяин дома. «Лекарь?» – удивился он позднему визиту. «Простите, великодушно, убежище прошу с братом на ночь, я заплачу». Нет, нет, какие деньги. Заходите. Лоренцо лично проводил их в комнату. Дом действительно огромен, раза в 3 больше, чем у Фернандо. Во дворе бассейн, но сам двор не велик. Городская земля дорогая, а кроме того, город теснён городскими стенами. Ложитесь, отдыхайте, показал рукой на две таманки хозяин. Поздорились Фернандо из-за денег, мне половины даже не досталось. Лоренцо засмеялся. Фернандо палец в ротник водил. Не родился ещё тот человек, который сравнится с ним в хитрости и жадности. Хозяин ушёл. Братья выспались, утром позавтракали с Лоренцо. Я вас провожу в порт. А кроме того, ты не умеешь торговаться. Или я не прав? Перуша даже приблизительно не знал, сколько стоит место на корабле, тем более аренда всего судна. Первоначальный план научить брата обращаться в птицу и лететь рушился. Таруша слаб и не сможет удалить весь путь. Конечно, была возможность дождаться купеческого обоза на Русь и нанять телегу. Но обоз идёт долго. Четыре седмицы, а то и больше. Кроме того, на носу осень с её дождями и слякотью. Это в Крыму сухое тепло. А на Руси вскоре дороги развезёт, телеги вязнуть начнут. И хорошо, если до большого города добраться успеют. А ещё через время на реках лёд становиться станет. Медлить нельзя, Кафу надо покидать. Лоренц обходил суда, стоящий у причалов, беседовал с лазильцами. Оказалось, возможны варианты. Первый – вверх по Днепру, но там пороги, на берегах неспокойно. Второй через Урожское море и по Дону, или ещё из Дона по Волгу к Уветиль, как звали татарами Волга. Попутных судов не было, но первуше согласился нанять целиком небольшое судно за 10 дукатов. Лоренцо прошептал на ухо: "Владелец знаю много лет, можешь его не опасаться. Когда отплытие? Чем раньше, тем лучше". Владелец только доволен. Лучше плавать, чем стоять у причала. Провод для перевозки не было, а надвигался сезон осенних штормов. Единственное, что спросил «Может, какие-то просьбы к кушаньям будут?» «Чем команду кормишь?» – поинтересовался Лоренцо. «Каша из сарацинского зерна с вяленым мясом, рыба, сушеные продукты». Перуша кивнул, соглашаясь. Что такое сарацинское зерно, он знал. Однажды видел и пробовал у коляды. Лучше бы пшонка или греча, но есть же его команда. И жива. Деньги вперед!» – потребовал владелец. Звали его Марка, как и знаменитого Марка Пола, уроженца Генуи. Перуша деньги отчитал. «Прошу на судно». и сделал жест рукой Марка. Первушин на прощание Лоренцо обнял. «Не болей! Твоими стараниями! Удачного плавания!» Оба брата сбежали по сходям, матросы втянули их на судно, оттолкнули посудин от каменного мола. Марка отдавал команды, матросы подняли парус. Владелец сам встал за рулевое весло на боку судонышка, на корме. Чтобы не мешаться, братья устроились на носу. Тепло, легкий морской ветерок, воздух солью насыщен. Небольшое суденышко шло ходко. Вскоре прошли проливы. Слева Крым, справа Таврида. Сурожское море, громко объявил владелец. Шли до вечера, благо попутный ветер надувал прямой парус. К вечеру вошли в широкую реку. Судёнышка держалась посредине реки. Марк объяснил, приставать нельзя, по берегам здесь черкессы, а дальше татары. Идти другие пограбить не прочь. Судно шло всю ночь. Видимо, хозяин хорошо знал реку, иначе бы не рисковал. Братья спали на носу на волочной Кашме. Утром один из матросов развел очаг. На палубе, на листе железа и с камней сложен небольшой очаг. На него котёло вдрузили, готовили на ходу. Когда матрос стал бросать кипящую воду в зерно, первуше заинтересовался, ближе подошёл. Это что? Царацинское зерно? И протянувши подку. На пшеничное зерно похоже, но белое. В Европе так называли рис. Первуше несколько зёрен в рот кинул, разжевал, головой покрутил. Чего только в мире нет? Когда зерно почти сварилось, матрос щедро высыпал в веленое мясо кусочками мелкими. Над палубой запах пошёл аппетитный, дразнящий. Команда у очага собралась. Кружком уселись по восточному, скрестив ноги. Повар раскладывал по мискам получившееся варево, первую отнесли хозяину на корму, что так и стоял у рулевого весла, вторую и третью братьям, а потом уже члены команды завтракать стали. Первуша осторожно попробовал блюдо. По виду кулеш, только не жёлтый, как бывает из пшёнки. а белый. Вкусно. А брат и не пробовав, накинулся. Плену ему уже довелось есть сарацинское зерно. Когда миски опустили, каждому по кружке разбавленного вина дали. Оно и жажду утоляет, и бодрит, и не пьянит. Ветер был попутный, но встречное течение, особенно сильное, на середине реки уменьшало скорость. От безделий оба брата с интересом смотрели на берега. Несколько дней тянулись вокруг необъятные степи. Видны были юрты скотоводов, пасущиеся отары овец, Тобо коней. Постепенно стали появляться холмы, а через день небольшие рощи. А уж когда показались леса густые, братья осознали: родная земля близко. Но пока ни деревень, ни сёл не встречалось. Это земли дикого поля, селиться здесь опасно, басурмани спокойно жить не дадут, совершая набеги. Младший брат Первуши, не бывавший здесь давно, с любопытством жадным смотрел. Детские воспоминания почти стёрлись из памяти. В Крыму деревья другие, Крагач, каштан, кипарис, а здесь сосны, берёзки, дубы, и даже воздух другой, травами пахнет, а не морем. Ищу через день плавание показалось с первой деревни, небольшие избы, мужики в полотяных рубахах, бабы в сарафанах, свиньи бродят. Русь. А потом деревни чаще встречаться стали, земли Рязанского княжества. За время плавания второушко отдохнуло от тяжёлых работ, отъелся ещё зва худоба, когда рёбра выпирают. Первуша стал места узнавать, над которыми пролетал. Похоже, родная деревня недалеко, где семьёй жили. Дон поворот делал, в сторону уходил. Первуша попросил Марка к берегу пристать. Далее пеше пойдём. У какого-нибудь города высажу. Места тут дикие, малонаселённые, обидеть могут, обеспокоился Марк. Правильная мысль. От хлебья в лесах хватает, только брат родные места показать надо, да чтобы магюки поканятся. Ещё неизвестно, когда вновь сюда попасть придётся. Марка команде приказ отдал – спустить парус и к берегу пристать. Попрощались тепло. Парни ещё отойти не успели, как судёнышка развернулась, обратно пошло. В плавание ещё повезло. Команде грести вёслами не пришлось. А теперь и вовсе по течению вниз по реке. До родной деревни половина дня пути, к сумеркам только добрались. Из я снова – ничего. Напились колодесной воды, да спать улеглись в заброшенной избе. А утром – к могилкам. Второй же поклон отбил могилы. Оба тут Один хоронил, и домовины не было. Вроде братская могила получилась, как у воинов после сечи на поле бранном. Помолчали оба. Таруша затем в полуразрошенную землянку семьи залез. Выбрался довольный, в руке трябничный оберег зажат. Обычно в детстве мать ребенку делала. Оберег из кусочков ткани, ниток, в виде маленькой, в палец человеческой фигурки. Таруша сразу веревочку с оберега на шею нацепил. Сколько лет прошло, вроде как мамиными руками пахнет. И оберег в неволе часто вспоминал. Путь к хутору не близкий, но вдвоём шагалось легче. Ещё на постоялых дворах ночами останавливались. Ужины ли спали, после завтрака перуша покупал в дорогу хлеб, курицу жареную, не тяжело нести и есть чем подкрепиться в пути. Всё же за седмицу добрались. Уже на подходе из кустов выскочил волк. Как се волки, молча прыгнув в голову, вторуш изверия испугался, за старшего брата спрятался. Харитон, не признал, что ли? Это брат мой, на хуторе с нами жить будет. Вторуша, выйди! Пусть волк тебя увидит, обнюхает. Таруш из-за спины старшего брата вышел. Неужто волк человеческую речь понимает? Это не простой волк, а посля, узнаешь. А сейчас хутор от непрошеных гостей стережёт. Волк медленно подошёл, обнюхал Тарушу, тот замер с воянием. Поздно. Вслед за волком, но с опозданием, стявканем выбежал щенок. Подрост постырел, за зиму в крупного пса превратился. Кость широкая, пожалуй, по взрослому виде волку размером не уступит. Узнав первушу, хвостом завилял. Ластица глаза заглядывает. По тропинке к хутору вышли. Купала на верёвке бельё вывешивала сушить. Как увидела первушу, кинулась к нему, обняла, щёки целует. Говорил ненадолго, иже все глаза проглядела ожидаючи. Получись так, зато брата родного меньшего сыскал. Не против, если у нас жить будет. Место есть, пусть живёт. Если бы купала отказалась, первуша из быв селе купил. Деньги есть, да много. и не мезяки, и не серебро, золото, а ему цена в их краях куда как выше, чем в кафе. Вы, наверное, голодали в дороге, есть хотите. Не откажемся, а в дороге не голодали вовсе, на постоявых дворах орчились. Откуда же ты деньги взял?» Удивилась Купава. «Все же я ученик знахаря, болезненно помогал, деньгушальную сшиб. На валенке к зиме осталась мелочишка?» «Не скажу», – пошутил Первуша, «не то ограбишь ночью». Передохнём после дороги, день 2. Село пойдём на торг. Приединимся к зиме все, запасов на зиму купим. Как медведи в берлоге, на хуторе зимовать будем. Купала засуетилась у печи, посудой громыхает. Располагайся, вторуша. Вон та лавка у печи твоя будет. Первуша, побывав в дальних краях, увидел много для себя нового. Во-первых, кровати широкие. Правда, болдахин над ней. Бластвту по его мнению, на кровати широко, перина мягкая. Уж с лавкой или полотями не сравнить. Ничего, одежонку купят, плотникам заказ сделают. В избе кровати будут не хуже, чем в кафе. Купава, болящие были? Эй, каждый день. Что им сказала? К дальнему родственнику ушел, когда будет, не ведаю. Правильно, молодец. Купава от похвал зарумянилась. В самом деле, хорошая хозяйка. Движениями, быстра, в руках так все и горит. Нелениво, сообразительно. При уши вздохнул. Хорошая жена кому-то достанется. Дождались, пока щи сварятся и каша. Всё постное, нет хозяйстве мяса. Для первуши сигнал. Пора кур заводить, свиней. А хорошо бы ещё и корову. Что может быть лучше парного молочка? А ещё сметана, творог. Но если кур гусей взять можно, то с коровой никак, потому что летом надо было сено заготавливать. Купи её. Чем кормить? И коровник нужен. А для кур из гробыля вдвоём с младшим братом сарайчик за день-два соорудить можно, чей не дворец. А ещё корова ухода требует. а кто заниматься ею будет. У Купавы дел по хозяйству хватает. Еду приготовить, постирать, а кроме того пасека. Борзей много, за каждой пчелиной семьей пригляд нужен, уход. Благодаря меду не умерли от голода оба. День оба брата отдыхали, а на второй вторьем в село направились. На местном торгу Первуша почувствовал себя богачом, почти крезом. Взял с собой несколько дукатов, а после первой же покупки, тулу по Купаве, у продавца не нашлось сдачи. В Силиане, если покупали что-то, расплачивались деньгами медными, серебро водилось у богатых. А тут золотая монета. Продавец на зуб её пробовал, побежал к златокузницу, единственному в Силии, взвесить. Там и разменял её на серебро. А дальше покупки посыпались: по тулупу по первушу и брату, а ещё зипуны на восемь-семь троим. Первуш о пожалел, что тачку не взял, а ещё по сапогам взяли на осень. Кубави из красной кожи, мягкие. Себе и брату первушу купил, свиной кожи, прочные. Ещё вещи нужны: рубахи, тёплые порты шерстяные или толстого сукна, купави тёплые юбки. Да всего и не упомнишь. Или донесли до утра, но радости было много. Каждые обновки примерял, особенно купава. Следующим днём снова на торг. К тупам на зиму шапки нужны, а ещё валенки. Зайчьи три угреет неважно. Купили парням лисьи лохаи, а купаве добротную шаль. А ещё варежки-рукавицы, да прочего разного. На телеге обновки везти с подручья. Опять примерки, радостные крики. Ну это же купава. Сапожки красные надела, полушубок до да шаль. Со стороны посмотреть точка печеская, не хуже. К следующим днём снова на торг, но не за провизией. Говядина вяленая, сало солёное, рыба копчёная, да муки мешок. Опять пополнение в амбаре. Годинок-то почти не убыло. Перуша с плотниками успел на торгу договориться, и следующим днём уже встречал мастеровых. Задумал пристройку к избе поставить, не дело в одной комнате. половину, которую теперь занимает ютица, спальню для парней и светлицу для купавы. Плотников трое пришли, почитайвся в аташка. Выслушали внимательно, кивнули. Работа привычная, почему не взяться? Чей материал будет? Поинтересовался старший. Лес ваш, доски, перевозка, работа. Тогда рубль серебром и два ульты на при твоих харчах. За 2 недели сладим. Даю 2 рубля, но харчи ваши. Годится. Рубль вперёд на материалы. Закипела работа. Из камней небольшой фундамент, чтобы нижние венцы брёвен не гнили, сырость от земли не тянули. А уж как венцы бревенчатой класть начали, за три дня стены возвели. С крыши повозиться пришлось. Добротно делали, на совесть. До дождей перекрыли крышку деревянными плашками. Прочно, а ежели массовым пропитать, десяток лет не сгниёт. Пол дощатый, из струганых досок. Почти готово. Плотники за отдельную плату нашли слюдяные пластинки на оконце. Лучше, чем скобленный пузырь, но и не стекло, как у некоторых в кафе. Двери старой избы в пристройку прорубили. «Хозяин, принимай работу!» Принимали работу все трое. Пол желтый, деревом пахнет, лепота. Перуша расплатился и плотников озадачил. «Еще работа есть, три кровати нужны». «Это что ж такое?» Перуша прузиком на земле нарисовал. Как три палати вместе с оставленной шириной, длиной в полтора аршина, на ножках. «Сколь дашь? А «Сколько дашь?» «Насколько просите?» Доски струганые, дошлифованные да камнем. Опять же работа. Материал наш 3 дня срока и 30 копеек по рукам. И ещё за столько же сундул для вещей, да с замком. Не, замок это кузницу. Договорились. Одно приобретение тянуло за собой другое. Пришлось на торговать идти, покупать перины, подушки, одеяло пуховое. На тачке не увести, телегу нанимать пришлось. Зато через неделю очовали на новом месте, пристройке, каждый на своей кровати. Мягко, не как на полотях или лавке. Тепло, уютно. Одно плохо. Вставать утром не хочется. А плотники вновь топорами стучат. Сзади амбара курятник да свинарник вазят. Не из горбыля. Худу на материал. Из тонких брёвен. Купава диву даётся. Возмахнулся первуша. Скоро хутор, как купеческая усадьба, будет. Едва успели плотники с работами, зарядили дожди. В такую непогоду только в тёплой избе сидеть, калачи с маком есть. Заказал на торгу купцу зеркало большое. Тявар хрупкий, и дорогой. Купец обещал в Ельце или Рязани купить и доставить прямо на хутор. Роскошь, конечно, но не для себя старался, для купавы. Как девица без зеркала. Купава на хороших харчах округляться стала, да и возраст, хомяки в груди появились, движения уже не резкие и детские, плавность женская появилась. А ведь деньги не только сытости обновки приносит, а и бедуйный раз. Подсмотрел кто-то, что первуша золотом расплачивается, покупки едва не каждый день делает. Товар, купленный на тачке, уводит. Зависть сыграла, лёгких денег захотелось рубить. Худр от села далеко, да в избёнке юноша да подросток с девчонкой. Отпора не окажут. Смеркаться уже начало, как во дворе пострел загавкал. Потом крик. Первуша посох схватил, и как был в рубахе и портах. Из избы выскочил. За ним вторушек кинулся. «Сиди в избе, и дверь изнутри запри», – приказал Снахарь. «У амбара трое мужиков звероватого вида. Бородой по самые глаза заросли. И глаза злые». сами в обносках, в руках оружие: у одного дубина увесистая, у второго кисти на бичёвке болтается, у третьего татарская кривая сабля. Грабить пришли. Пострел на чужаков кидается, грабитель сабли пытается его достать, но щенку даётся уворачиваться. Где же волк? Струсь у Харитон, лена, охоту у него время ушёл. Троица первушу увидела, который сабле, похоже, главарь, а Сериус огненными зубами к избе двинулся. Что апощёнок испугался. Этой денежки отдай себе, до да последней монетки, и мы тебя не тронем. Уйдём. Двое амбара заржали. Кто что первуша сможет оказать серьёзное сопротивление, грабители не верили. Их трое с оружием будут геройство проявлять, на мнут бака, чтобы знал, как перечить. Первуша сразу понял, разговорами не кончится встреча. Надо биться, не за деньги, а за свою жизнь и жизни близких ему людей. Раз так, наказать надо и не обороняться. Момент удобный. Предводитель впереди подельников на добрых 10 шагов. Грабители привыкли рассчитывать на превосходство в силе, но испуг жертвы, только кроме наглости, надо ещё иметь умение владеть оружием. Перву же легко сбежал с крыльца, прихватил пояс за середину. Глава размахнул саблей, а перушив в трёх шагах от противника, Тень Сторну метнул отводя глаза в рогу, как к леда учил. Главарь отреагировал живо, всем телом резко повернулся. Мужик кряжестый, плотный, на медведя похож. Реакция быстрая, Какой от увольни не ожидаешь. Первуша сбоку ударил, в шею, как копьём. Фонтаном кровь ударила. Мужик ойкнул, замер, рука безвольно упала. Саблю выронил. Селился осознать, что же произошло. Да жизнь вместе с кровью ушла. Прохнул ничком и замер. Сладко мгновение длилось. Двое амбара ещё скалились, не осознав произошедшего. Решили споткнулся. Тем более земля влажная после дождя. «Эй, Тюря, ты чего разлёгся? Вставай!» Молчит Тюря, не шевелится. Встревожились разбойники, двинулись к телу главаря. Лучшая защита – нападение. Первуша ждать не стал. Тень в сторону метнул. В сторону тени, как две капли воды, похожей на знахаря, кистень полетел, впущенный разбойником. Пользуясь моментом, Первуша ударил его посохом по шее. Хруст позвонков, короткий скрик, разбойник рухнул. Тень исчезла. Двое противников уже мертвы. Оставшийся в живых грабитель понял, что парень перед ним не так слаб и прост, как казалось, как говорил атаман шайки. и денег ему не видать, унести бы ноги. Только в толк грабитель взять никак не может. Парень с виду не силён, посох в руке. Что посох против сабли или кистеня? А двое у подельников бездыханные лежат. Страх в душу забрался, проник во все уголки. Троём нападать на жертву весело не страшно, можно поглумиться, поиздеваться, а один на один, да с противником ловким, убивающим непонятно как, уже не развлечение, веселье пропало. От отчаяния, осознания близкой гибели, завыл, закричал, а кизвер раненый, подяв дубину Ринуса на первушу, начал наносить удары, только все удары по воздуху приходились, да по земле. Знахарь успевал скользящий шажок в сторону сделать в последний момент. Разбойник молотил дубиной непрерывно, как мельница крыльями ветряка в сильный ветер. Первуша вынужденно пятился потихоньку. Подставлять посох под удар бесполезно, дубина тяжелее, посох преломить может, но отступать места мало оказалось. До шагах уже стена избы. Первуша обманку предпринял. Повернул голову в сторону, крикнул «Бей его!». Грабитель подумал, что сообщик знахаря там. Повернулся. Первуша посохом под колени разбойника ударил. У того ноги подогнулись. На спину рухнул. Первуша удар посохом по шее, по кадыку нанёс. Тать задёргался, захрипел, вытянулся и дух испустил. У Первуши сердце колотится, во рту пересохло. Сладкая не на жизнь, а на смерть была. Самая серьёзная в его судьбе. Первуша к амбару пошёл, где пострел был. тело щенка обнаружил. Успел его дубинный грабитель достать. Жаль, очень жаль. Щенок своим лаем о незваных гостях предупредил. Но где же волкодвак? Угрызений совести за троих убитых первуши не чувствовал. Неприятно только. Они пришли по его жизни и его близких. Потеряли свою. Всё по справедливости. Время жестокое. Не ты, так тебя. Выживет сильнейший и удачливый. Не хотелось ему, чтобы брат и названная сестра трупа видели. Радости и удовольствия это им не доставит, а ему уважение. решил трупы закопать. Срай лопату нашёл. Темно, но не читать же ему в лесу. Направился по тропинке. Я ему решил копать подальше от хутора. Это жу немного. Чу, на тропинке что-то тёмное. Лопату наперевес взял, приблизился осторожно. Поперёк тропинки разбойник мёртвый, горло разодрано, на трупе его кодвак лежит с размазжённой головой. Эх, зрянах Аритона нехорошо подумал. Он свой долг по защите хутора до конца исполнил. Жизнь отдал. выходит, не трое это и было, а четверо. Предавать грабителей земле раздумал. Это ж какую яму рыть надо? В реку бросить надо, пусть раки съедят. На тачке трупы по одиночке к реке свёз, столкнул с высокого берега в воду. Но копать уже пришлось. Есть за первуший должок. ВК2 к и пострела преда ди земле. ВК2 коте оборотень а заслужил достойного покоя. Была в лесу поляна, та да с небольшим бугорком, место подходящее. Перушу я ему выкопал, не пожалел хаустины. Локодлака обернул и щенка похоронил. Прочитал молитву за упокоение. Не для пострела, животное всё же, а для Харитона. Ещё опасался, без упокоения молитв оборотень, по ночам восставать будет в полнолуние. На хутор вернулся, настроение поганое. Не за грабителей, пусть их раки сожрут, а из-за преданных ему друзей, хоть и бессловесных тварей. Перуша в дверь постучал. Вторуша открыл сразу. Ужель половину ночи за дверями стоял? Подростка трясёт всего. За тебя переживал, брат. В деволи мысленно со всеми простился, хоть и вспоминал каждый день, как нашёл ты меня, возрадовался. Сейчас же боюсь потерять. Кроме тебя, ни одной родной кровиночки нет. Я тебя в обиду не дам, как и купаву. И ты её защищать должен всегда, хоть не родня она нам. Буду. Ты научи только. Спать идём. Свитать скоро будет, а учёбу завтра же и начнём. Спасибо, брат. Сам просить думал, достеснялся. Да Для начала грамоти. Писать считать мужчина должен, а потом сам решишь, кем стать. Сапожником. А грош его у вторуша. Это почему? Видел, какие башмаки у людей в кафе? А у нас большая часть в лаптях, кто побогаче, в сапогах. Башмаки-то глазу приятнее и удобнее в них. Хм, будь по-твоему, только любому ремеслу учиться надо, чтобы мастером стать. Я упорный, батяня говорил, все мужики у нас в роду такие. Купава спит? Спит. Вот и не говори ей ничего. Не стоит волновать. Впервые же руки в синях омол под рукомойником. В избе башмаки с братом сняли, чтобы каблучками не стучать, купаву не разбудить. В спальне разделись, в возбуждении от ночных событий улеглось, веки смежил. Смерть сегодня хутор посещала. Многие думают, в виде старухи она, да под капюшоном чёрным и с косой на плече. Неправда. Смерть – это богиня Мара, владычица жизни и смерти для живых, дочь богини Лады и бога Сварога. Красавица, коих мало, но кто зрит её, кому и вилось, о том рассказать уже не может. А первуша не видел её сегодня. Стало быть, поживёт ещё. Столько дел впереди.